Часть вторая. Как обратить старение вспять? Даже если вы прекратите слушать аудиокнигу на этом месте и направите все силы на приостановление процесса стремительного умирания организма, то можете считать, что уже встали на путь к обретению сверхчеловеческих способностей. В предыдущих главах мы говорили о группе факторов, из-за которых многим суждено уйти из жизни раньше предусмотренного природой срока. Все перечисленные причины заставляют нас не только стареть, но и с годами приобретать все больше заболеваний, утрачивать работоспособность и ощущение счастья. Стоит отметить, что если вы сосредоточитесь только на борьбе с четырьмя убийцами, то к тому времени, когда станете пожилым, состояние вашего здоровья будет лучше, чем у большей части ровесников. Хотя вполне возможно, что у вас вскоре появятся друзья, применяющие на практике ценную информацию о способах, позволяющих предотвратить развитие четырех упомянутых болезней. И тогда, спустя годы, вы станете человеком, имеющим не просто друзей, а сверхдрузей. Вероятно, некоторые из вас на протяжении жизни часто и подолгу подвергали себя воздействию множества вредных внешних факторов, как и я в свое время. Если постепенно уходящую молодость представить в виде процесса, сравнимого с медленной смертью от тысячи порезов или по крайней мере семи главных элементов старения, то вряд ли стоит отказываться от использования способов, помогающих остановить ход старения, вернув первозданное состояние органам и системам, пострадавшим от нежелательных явлений, химических реакций и других подобных воздействий. Смерть от тысячи порезов – Казнь, применявшаяся в Китае примерно до начала 20 века, заключалась в том, что осужденному отрезали небольшие части плоти. Умение возвращать себе энергию молодости – отличительная черта современного сверхчеловека. Когда благодаря вашим усилиям организм сначала перестанет медленно умирать от накапливающихся нарушений и болезней, а затем обратит свое старение вспять – вы почувствуете, что абсолютно во всех аспектах переходите на новый уровень жизни. В свое время, частично изменив обстановку, где мне приходилось день за днем жить и работать, я, как выяснилось позднее, радикально преобразовал работу собственного организма и поставил процесс старения на паузу. Мои друзья и домашние восхищались мной. Правда, они еще не знали, что еще в самом начале пути мне посчастливилось войти в весьма необычное сообщество выдающихся ученых и исследователей, предметом интереса которых были омолаживающие технологии, в ту пору совершенно незнакомые представителям общепризнанных течений научной мысли. Общаясь с блестящими специалистами, я получил возможность без промедления двигаться к своим целям, не тратя много времени и сил на способы омолаживания, позволявшие сделать менее заметными лишь внешние признаки старения и сосредоточиваясь преимущественно на том, как начать эффективное, полноценное омолаживание изнутри. Многие средства и практики, к которым я тогда обратился, были непроверенными и неисследованными. Однако сочетание возможных побочных эффектов от их применения и предполагаемых целебных свойств показалось мне оптимальным. К тому же веских причин, побуждавших меня поверить в действенность этих средств и процедур, было немало. Только не подумайте, что я призываю вас экспериментировать со своим здоровьем так же, как в те годы делал я. Даже если вы не боитесь рискнуть и задались целью избавиться от проблем, не позволяющих вам жить нормальной жизнью, все равно не стоит применять в точности такие же методы и технологии, которыми пользовался и продолжаю пользоваться я. Начните тщательно изучать функционирование своего организма и только после этого принимайте решения, основанные на потребностях и особенностях собственного тела. Перед применением тех или иных способов омолаживания, обладающих достаточно серьезными побочными эффектами, проконсультируйтесь с профессионалами. Для начала сосредоточьтесь на простых способах, их сейчас великое множество, помогающих в краткосрочной перспективе довольно быстро повысить работоспособность, а в долгосрочной замедлить старение. Кстати, методики омолаживания, еще не ставшие предметом глубоких исследований и не прошедшие должную проверку, пройдут ее как раз к тому времени, когда настанет пора опробовать их на себе. Приступайте к этапу, на котором вы остановите процесс умирания организма, чтобы полностью подготовиться к использованию многочисленных и весьма действенных омолаживающих средств. Вполне разумно использовать дорогостоящие технологии не сразу. Их цена через определенное время понизится. Например, первое секвенирование человеческого генома в 2003 году стоило 100 миллионов долларов. А сейчас последовательность нуклеотидов в ваших генах профессионалы определят бесплатно, если вы предоставите им необходимую информацию. Можно также заплатить несколько сотен долларов и взамен получить результаты секвенирования в течение 1 двух недель. Точно так же изменилась и плата за возможность применять технологии омолаживания. Глава 6: Как наделить мозг максимально высокой работоспособностью. С возрастом клетки погибают. На их месте все реже появляются новые, за что нужно поблагодарить семь главных элементов старения. В результате чего мозг начинает уменьшаться в объеме и постепенно деградировать. Вот почему, думая о пожилом человеке, многие сразу же мысленно рисуют весьма печальный образ старика или старушки, не способных порой вспомнить даже собственное имя. Сегодня мы можем и должны забыть о наводящем тоску стереотипном портрете и заменить его новым. Представить себе, например, 80-летнего человека, обладающего такой же ясностью мысли, как и 60 лет назад. Пора осознать простую истину. Если вы добросовестно заботитесь о здоровье мозга, то он, в свою очередь, всегда будет отвечать вашему организму тем же. И даже уже испытывая затруднения, вызванные ухудшением когнитивных функций, вы сможете обратить данный процесс вспять и вернуться к полноценной жизни. Я говорю так уверенно, потому что когда-то сам сумел кардинально улучшить работу мозга. После обследования методом однофотонно-эмиссионной компьютерной томографии, оффект, Слушай главу 1, я получил неопровержимые доказательства нарушения моих когнитивных функций, причем у этой проблемы, а она портила мне жизнь долгие годы, Была вполне конкретная, чисто физическая причина. Полнота, растяжки по всему телу, постоянные боли доставляли мне массу неудобств. Однако более всего меня пугало и казалось неприятным понимание того, что мой мозг начал преждевременно стареть. Совмещая учебу в школе бизнеса и работу, я изо всех сил пытался успешно сдавать экзамены, но терпел неудачу за неудачей. Кроме того, часто во время разговора я долго не мог подобрать нужные слова или, например, взявшись за какое-нибудь простое занятие, в середине процесса вдруг напрочь забывал, почему я это затеял и какого результата хочу достичь. В магазине у меня нередко вылетало из головы, что именно я планировал купить, а при составлении списка дел на ближайшее время часто не мог вспомнить, какие из них следует выполнить в первую очередь. С годами лишний вес, частые боли и неспособность полноценно управлять собственным телом стали для меня более-менее привычными неудобствами. Однако я все еще оставался довольно умным парнем, толстым, неуклюжим, стеснительным, но все-таки умным, и это вселяло надежду». Но когда я узнал о стремительном старении мозга, возникло ощущение, что теперь под угрозой оказалась не только привычная и относительно безопасная повседневная жизнь, но и вся моя личность, мое самосознание. Умение мыслить позволяло зарабатывать деньги и иметь крышу над головой. И поэтому, как только я понял, что вероятность существенного ухудшения моих когнитивных способностей очень высока, мне сделалось жутко. Это понимание и стало переломным моментом. Я осознал, что если в ближайшее время не выясню, как улучшить работу мозга, то все пути к благополучию для меня скоро будут закрыты. Данная мысль наделила меня твердой волей, заставлявшей пробовать все, что могло помочь мозгу функционировать в полную силу. Тогда мне не исполнилось еще и 30. И, разумеется, симптомы, свидетельствовавшие о нарушении когнитивных функций, были для меня, совсем еще молодого человека, совершенно ненормальным проявлением. Тем не менее, следует знать, что ухудшение работы мозга не должно считаться нормой ни в каком возрасте. Нет ни одной веской причины, по которой человек с годами смиряется с нарушениями способности ясно мыслить и осознавать происходящее. Но мы ведь привыкли покорно принимать возрастные изменения и часто подшучиваем над забывчивостью какого-нибудь старика, считая, что для пожилых людей это обычное дело. Между тем, правильнее называть вещи своими именами. Потеря памяти с возрастом – тревожный симптом, связанный с опасными внутренними нарушениями и свидетельствующий о повышенном риске проблем со здоровьем, например, слабоумие и болезни Альцгеймера. Если вам пока немного лет и вы не отмечаете признаков ухудшения когнитивных способностей, советую все же не сидеть сложа руки и заблаговременно начать действовать, чтобы предотвратить развитие слабоумия. В результате вы не только наилучшим образом повлияете на свое будущее, но и получите приятное преимущество в текущем моменте. Процесс мышления, память, умение решать сложные задачи значительно улучшится. Эффект от удлинения теломер, чуть далее поговорим о них подробнее, слушай также главу 2, скорее всего удастся почувствовать не сразу но зато вы быстро ощутите, как ваш мозг, благодаря применению определенных техник, начнет наполняться энергией. Достигать отличных результатов, не мучая себя непосильным трудом, отчасти именно в этом заключается суть состояния, которое я называю пуленепробиваемостью. Зная основные способы решения данной задачи, можно и работать не надрываясь, и добиваться весьма значимых целей. Достаточно часто симптомы, похожие на признаки старческого слабоумия, начинают проявляться где-то с 40-50 лет, а также каждый раз на утро после обильных возлияний с друзьями. Однако иногда когнитивные нарушения изрядно мешают жить даже молодым людям. Как-то раз я брал интервью у Дейла Бреддесона, доктора философии и признанного в мире специалиста по нейродегенеративным заболеваниям. Дейл Кстати, он еще и автор книги Нестареющий мозг, рассказал, что диагноз болезнь Альцгеймера зачастую ставят лишь тогда, когда патологический процесс, ставший причиной развития этого недуга, протекает не менее 20 лет. Если учесть, что некоторым указанное заболевание диагностируют в 40 лет, можно считать, что физиологическая ее первопричина нередко начинает оказывать на мозг незаметное пагубное влияние очень рано, когда человеку только исполнилось 20 лет. Кроме того, есть основания полагать, что если вам от 40 до 50 лет и у вас уже наблюдаются отдельные симптомы слабоумия, то значит болезнь Альцгеймера может в полной мере проявиться на седьмом десятке. Как видите, четыре убийцы нападают не сразу, они предпочитают действовать медленно. Именно в этом их главная слабость, и я настоятельно советую воспользоваться ею, чтобы свести риски возникновения заболевания к минимуму известны два очень важных и приятных факта. Болезнь Альцгеймера развивается медленно, а современные методы, непрерывно совершенствуемые, позволяют отслеживать опасный процесс на ранних стадиях. Кто знает, как работала бы моя голова сегодня, если бы 20 лет назад я не начал совершенствовать свои когнитивные функции. Многие убеждены, что вероятность развития болезни Альцгеймера или же старческого слабоумия целиком зависит от наследственности или непредсказуемого стечения обстоятельств. Но это не более чем миф. Процедуры и способы, благодаря которым я улучшил работу мозга, помогут любому вне зависимости от возраста уберечь себя от этого убийцы, обрести ясность мысли, отличную память и стать более работоспособным нейронная обратная связь для чайников. О том, что мозг перестал справляться со своими основными задачами, я начал догадываться задолго до того, как беспокойство по поводу здоровья заставило меня пройти обследование. Мои догадки основывались на едва уловимых ощущениях. их было трудно описать словами, однако я четко понимал, что-то не так. Например, появилась излишняя медлительность раньше мне невойственная, но мне повезло, Некоторые мои друзья знали о новом тогда виде терапии, помогающем справиться с нарушениями когнитивных функций, а именно о нейронной обратной связи. В ту пору об этом методе слышали лишь единицы. Друзья познакомили меня с выдающимися профессионалами, исследовавшими работу мозга и наиболее эффективными технологиями, позволявшими в полной мере восстановить его функции. Одним из кудесников, с которыми мне в те годы посчастливилось выйти на связь, был хиропрактик, чей офис находился в районе залива Сан-Франциско. Оказалось, что доктор, помимо прочего, проводил лечение методом нейронной обратной связи. Поехав на первую встречу, я понятия не имел чего ожидать. Воображение рисовало большой медицинский комплекс со множеством сверкающих на солнце окон, сотрудников в белых халатах и обстановку, чем-то похожую на съемки фильма Трон. Трон. 1982 год. Американский научно-фантастический фильм, главный герой которого программист в крупной корпорации. В реальности я увидел маленький скромный офис с аквариумом. Обшитая этиз занавеска отделяла приемную от комнаты, оборудованной для работы с пациентом. В приемной сидел мальчик, как выяснилось позже, с диагнозом аутизм. Через некоторое время он подошел ко мне, внезапно громко закричал и начал кругами бегать по приемной. Ничего подобного я не ожидал. Не думал я, что первый визит к гуру нейронной обратной связи станет столь необычным. Вскоре меня пригласили в комнату для обследования, где размещалось некое подобие шкафа с какими-то приборами внутри. Доктор велел мне сесть в него и закрепил на верхней части головы два маленьких электрода, предварительно смазав их липкой белой пастой, следы которой вечером мне пришлось довольно долго смывать. Врач подготавливал меня к электроэнцефалографии ЭЭГ. Обследование заключалось в измерении электрических колебаний, исходящих от мозга, но не предназначалось для получения графического изображения происходивших в нем процессов. В те времена специалисты крайне редко пользовались подобным методом, в основном для выявления отчетливых признаков эпилепсии, нарушений сна и других недугов, связанных с ухудшением работы мозга. Никто не собирался показывать, что творится внутри моей черепной коробки. Основной целью было определить и продемонстрировать мне, как меняется функционирование мозга именно в те секунды, когда я пытаюсь сознательно влиять на его работу. Я сгорал от нетерпения, потому что очень хотел научиться управлять собственным мозгом. Во время сеанса я, по указанию врача, играл в довольно примитивную видеоигру и следил за тем, как менялось изображение электрических колебаний мозга на экране аппарата. Каждый раз, когда в офисе звонил телефон, электроэнцефалограмма начинала сходить с ума. «Видите эти всплески?» – спросил доктор. Так в организме развивается реакция «бей или беги». Это значит, что когда раздается звонок, вы начинаете паниковать. Бей или беги – заложенный в нас природный механизм выживания, активирующий симпатическую нервную систему, в результате чего начинается выработка гормонов стресса, например, кортизола. Таким образом, мозг подает вам сигнал, чтобы вы могли быстро убежать от опасного объекта или явления, либо сражаться с ним, а приток крови в префронтальную кору – часть мозга, вовлеченную в процесс принятия сложных решений, в это время снизился бы. Неудивительно, что реакцию «бей или беги» может вызвать вполне безобидный громкий звук, например, звонок телефона. Симпатическая нервная система не видит разницы между ним и, к примеру, грохотом взрыва, свидетельствующим о реальной угрозе. Очевидно, что при возникновении настоящей опасности организму мешает интенсивная умственная деятельность, осуществляемая префронтальной корой и заставляющая слишком много думать в минуты, когда необходимо действовать. Если к вам приближается источник опасности, не нужно стоять и тратить время на размышления о минусах и плюсах бегства, бегите немедленно. В других же обстоятельствах, когда, например, просто звонить телефон – или вы готовитесь к экзамену, или, допустим, получили письмо, содержание которого вас расстроило либо встревожило, мозг должен уметь просчитывать разные варианты развития событий, чтобы состояние бей или беги не возникало без особой причины, а вы не испытывали плохо контролируемого стресса, из-за чего, кстати, тело стареет намного стремительнее, чем при воздействии любого другого явления или процесса. В те времена реакция бей или беги, проявлялась у меня часто, и в этом плане я ничем не отличался от многих наших современников, вынужденных жить и работать в условиях постоянного стресса. Если мозг легко и быстро погружается в панику или непрерывно страдает от избыточного эмоционального напряжения, то сосредоточиваться на достижении целей и учиться принимать все более и более разумные решения становится очень трудно. Нейронная обратная связь помогает научиться управлять собой, не позволяя симпатической нервной системе слишком быстро пробуждаться в неподходящие моменты. После первого визита я стал посещать офис регулярно, вновь и вновь проходя обследование, стараясь с помощью нейронной обратной связи уменьшить интенсивность стресса, который мой мозг и тело испытывали, увы, почти постоянно. Словно мне каждую секунду угрожало нечто ужасное. Может показаться, что ЭЭГ не требует от пациента активности и целеустремленности, однако на самом деле попотеть вам все же придется. В электрических колебаниях, производимых мозгом, благодаря визуальным и аудиальным раздражителям, происходят изменения, в результате чего он все лучше и лучше регулирует свою работу. Я видел на экране, что всплеск колебаний, возникавший из-за звонящего телефона, был уже не таким значительным, как раньше – И чувствовал, что в организме действительно что-то меняется. Придя к доктору в шестой раз, в приемной я вновь увидел мальчика-аутиста. Как же я удивился, когда он подошел ко мне, посмотрел прямо в глаза и спокойно сказал «Привет, меня зовут Бобби». Я был поражен. Прошло 20 лет, а я до сих пор восхищаюсь столь разительной переменной в его жизни. Помню, я подумал, надо непременно установить дома такое же оборудование Если с его помощью можно будет максимально точно понимать, что происходит в моем мозге, то мне удастся развить в себе сверхнеобычные способности. С 1997 года я начал покупать разные электроэнцефалографы. Вскоре из них образовалась целая коллекция. Сейчас нейронная обратная связь гораздо более доступный для большинства людей и усовершенствованный метод. Однако, если вы хотите получить максимум пользы, то применяйте его только под руководством опытного специалиста. Он поможет вам не только научиться управлять работой мозга, но и улучшить ее. К данному методу часто прибегают при лечении пациентов, перенесших травмы головного мозга, а также демонстрирующих симптомы тревожных расстройств и депрессии. В подобных случаях нейронная обратная связь позволяет добиться очень хороших результатов. Врачи, специализирующиеся в данной области, работают в клиниках большинства крупных городов. За час обследования с применением электроэнцефалографа вы заплатите примерно столько же, сколько за сеанс массажа. Кроме того, в продаже имеется оборудование, позволяющее применять нейронную обратную связь в домашних условиях. Став свидетелем метаморфозы, произошедшей с Бобби, я понял, что мозг способен меняться кардинально, и я живое тому подтверждение. Несмотря на серьезные нарушения когнитивных функций в молодости, сегодня объем моего гиппокампа составляет 87% показателя, характерного для людей моего возраста. Гиппокамп – ключевое звено лимбической системы головного мозга. Ее структуры участвуют в регулировании работы внутренних органов, эмоций, памяти, пространственной навигации и других когнитивных функций. Примечание редактора. С годами гиппокамп уменьшается, но, судя по всему, этот аспект старения мне удалось взять под контроль. Да и в целом, мой мозг работает значительно лучше, чем в те далекие времена. Повысился уровень интеллекта, улучшилась кратковременная память. Изменить свою жизнь коренным образом способен каждый. Человек в любом возрасте может способствовать образованию новых нейронов в мозге и новых связей между ними – чтобы помочь нашему важнейшему органу эффективнее обучаться и быстрее совершенствоваться. Такое свойство мозга называется нейропластичностью. В 2000 году Эрику Канделю присудили Нобелевскую премию за доказательство того, что мозг может переформировывать себя, создавая новые нервные проводящие пути в течение всей жизни, а не только до 24-26 лет, как считалось ранее. Сделав очень многое для укрепления работы мозга, я знаю и чувствую, что мой организм значительно окреп. Исчезли излишняя нервозность и раздражительность, и мне больше не приходится долго подбирать слова, чтобы правильно выразить свои мысли. А при проявлении некоторой заторможенности я, во-первых, понимаю, что таково следствие какого-то воспалительного процесса, а во-вторых, могу быстро выяснить, что именно послужило его причиной пагубное влияние окружающей среды или негативная реакция организма после употребления съеденного недавно продукта. Другими словами, появление болезней связано не с ежегодным износом организма, как принято считать. Они развиваются в результате наносимых внешними факторами ударов, мешающих митохондриям работать в полную силу. Полное представление о взаимосвязи между воспалением и ухудшающимися когнитивными способностями можно получить, разобравшись, в чем состоит роль микроглиальных клеток – клетки иммунной системы, находящиеся в мозге. Всю нагрузку, связанную с адекватным выполнением когнитивных функций, испытывают нейроны, но без помощи микроглии им не обойтись. Помните, мы говорили об амилоидных бляшках, формирующихся в мозге, когда неправильно свернувшиеся белки склеиваются? Разрушить подобное отложение помогает именно микроглия. Однако при образовании избыточного количества белковых агрегатов микроглиальные клетки производят чистку, вырабатывая все больше и больше провоспалительных химических соединений. Эти клетки стараются вылечить мозг, как и другие клетки иммунной системы, участвующие в устранении повреждений в разных частях организма и порождающие воспалительные процессы. Но когда подобное состояние мозга становится хроническим, нейроны повреждаются и развиваются нейродегенеративные заболевания. Хроническое воспаление, проявившееся в результате длительного стресса, инфекций, нарушения циркадных ритмов, употребление вредных продуктов, либо воздействие тяжелых металлов или токсинов, выделяемых плесенью, приводит к появлению излишка белка, называемого програнулин – ПГРН. Его высокий уровень коррелирует с развитием болезни Альцгеймера и Паркинсона. Бокового амиотрофического склероза – БАС или болезни лу а также с образованием опухолей и развитием других недугов, которые могут стать непреодолимыми препятствиями на пути человека, задавшегося целью обрести сверхчеловеческие способности. Болезнь Лу Геррига. Так в англоязычных странах стали называть боковой амиотрофический склероз после того, как от этой болезни умер легендарный американский бейсболист Генри Лу Герриг. Годы жизни 1903-1941. Тем же недугом страдал Стивен Хокинг. Годы жизни 1942-2018. Чтобы избежать множества ежедневных ударов окружающей среды, следует заблаговременно позаботиться о своем здоровье. По утверждению доктора Брэддессона, главным фактором развития болезни Альцгеймера относятся хроническое воспаление, инсулинорезистентность и воздействие токсинов. Дэйл Брэддессон. Доктор медицины, специалист в области нейродегенеративных заболеваний, преподаватель Калифорнийского университета в Сан-Диего, США. Долгое время работал ассистентом Нобелевского лауреата Стэнли Прузинера в лаборатории UCSF. В своей книге «Нестареющий мозг. Глобальное медицинское открытие об истинных причинах снижения умственной активности, позволяющее обрести ясность ума, хорошую память и спасти мозг от болезни Альцгеймера» Он выделил 36 метаболических факторов, приводящих к снижению умственной деятельности человека, устранив которые, можно быть на 100% уверенными в полноценной работе своего мозга или в любой промежуток своей жизни. Ни первое, ни второе, ни третье не имеют отношения к наследственности. Всё дело в явлениях и процессах, происходящих в пространстве, где мы живем день за днем. И, конечно, нет причин сомневаться в том, что лучше уж взломать окружающую среду с помощью биохакерских приемов и предотвратить развитие болезни Альцгеймера, чем приобрести этот недуг и потратить много сил и средств на его лечение. Последние 20 лет я оттачиваю выполнение практик и техник, благодаря которым научился оберегать свой организм от влияния весьма значительной доли опасных внешних факторов и обратил вспять процесс нарушения когнитивных функций. А когда окружающая среда все же наносит мне удар, я не теряюсь и помогаю мозгу быстро восстановиться, в результате чего он снова начинает функционировать с поразительной эффективностью. Организм мой значительно окреп, что служит весьма благоприятным условием для неуклонного продвижения к цели – прожить больше 180 лет. Позднее я обнаружил, что помимо нейронной обратной связи есть и другие эффективные методы, позволяющие предотвратить нарушение когнитивных функций или обратить этот процесс вспять, имеющие прямое отношение либо к освещению, либо к питанию, либо к лекарству. Об освещении мы уже говорили в главе 5, и сейчас я позволю себе продолжить данную тему. Влияние света на мозг. Даже сегодня большая часть представителей официальной медицины не станет рекомендовать вам процедуру, в ходе которой на мозг воздействует лазер. Однако специалисты в области технологии омолаживания прибегают к такому методу уже долгие годы и добиваются прекрасных результатов. В 1990-х годах, после того, как я решился применить лазер для лечения спины, пострадавшей от хлыстовой травмы, и достиг потрясающего эффекта, мне захотелось выяснить, существуют ли способы использования светового излучения, позволяющие замедлять старение тела. Хлыстовая травма – повреждение шейного отдела позвоночника, возникающая в результате травмирующих ситуаций, когда шея резко сгибается и затем распрямляется, либо напротив, сначала резко разгибается, а потом сгибается. В ту пору, когда интернет только зарождался, я обнаружил в одном из его скромных уголков информацию о человеке с нарушением когнитивных функций, нашедшем действенный путь исцеления. Мужчина даже создал группу на сайте Yahoo, чтобы поделиться способами, которые ему помогли. На тот момент информация об исследованиях, позволявших убедиться в эффективности и безопасности воздействия на мозг человека инфракрасного излучения, не существовало. Однако результаты ряда экспериментов свидетельствовали о том, что оно ускоряет циркуляцию крови у животных. Пользователю раннего интернета этих сведений было достаточно. Он придумал и смастерил устройство с инфракрасным светодиодом высокой мощности. Выглядело оно так. В емкости вроде флакона из-под таблеток с продырявленной крышкой посредством пайки был укреплен светодиод. Через рассылку изобретатель продал пару сотен таких устройств. Описывая действие прибора, он отметил, что ежедневно в течение двух минут, воздействуя на свой мозг незаметным для глаза излучением, добился потрясающих результатов. Существенно улучшились когнитивные функции, настроение и способность сосредоточиваться. Создатель примитивного лазера изначально был готов рискнуть и опробовать его действия, потому что предполагаемые положительные результаты казались более привлекательными, нежели возможные побочные эффекты. Идея пришлась мне по душе, и я купил один из созданных этим парнем приборов. Начал каждый день на протяжении двух минут воздействовать им на лоб и затылок, и вскоре ощутил, что мозг стал работать в полную силу, будто кто-то нажал внутри меня волшебную кнопку. Абсолютно все задачи в течение дня мне теперь удавалось решать гораздо быстрее. Я уже давно привык тянуть себя за волосы из болота, а тут вдруг возникло чувство, будто некая сила легко и быстро вытащила больного Дэйва Эспри на свет Божий и вдохнула в него новую жизнь. Это устройство стало одним из моих ценнейших приобретений. Каждый раз при его использовании активность мозга заметно возрастала. Сейчас в моей домашней лаборатории много современных приборов со светодиодами, позволяющих добиться гораздо более ощутимых результатов, чем тот старенький лазер, но я все равно храню его. Сегодня для меня не секрет, что под воздействием инфракрасного излучения светодиода на определенные части мозга улучшалось функционирование митохондрий и, следовательно, вырабатывалось много энергии, благодаря которой у меня впервые за долгие годы появилась ясность мысли. Результаты многих исследований говорят о том, что инфракрасные светодиоды и лазеры, стимулируя работу митохондрий в мозге и таким образом увеличивая количество производимой клетками энергии, позволяют достигать существенных положительных эффектов при лечении нейродегенеративных заболеваний. Посредством лазера можно оказывать прямое положительное влияние даже на нейроны, ход активности которых искажен токсинами. Возможно, именно потому подобная терапия помогла мне добиться впечатляющих результатов при лечении мозга, пострадавшего от многолетнего воздействия ядовитых веществ, выделяемых плесенью. Поскольку инфракрасный свет, достигающий мозга, проникает сквозь мышечную и даже костную ткань, из этого можно извлечь весьма значимую пользу, если одна из первоочередных задач заключается в улучшении когнитивных способностей. Последние несколько лет врачи прибегают к лазерной терапии при лечении паралича, черепно-мозговых травм, повреждений спинного мозга и дегенеративных изменений в периферических нервах. К тому же инфракрасное излучение позволяет совершенствовать работу мозга у тех, кто абсолютно здоров и пока не испытывает пугающих симптомов. Всего-навсего 20 лет назад большинство людей даже не подозревали о том, что лазером можно воздействовать на мозг человека. Тем не менее, такая технология и тогда была эффективна, и сейчас дает возможность добиться очень хороших результатов. Кстати, вот интересный факт о парне, смастерившем устройство, которое я храню до сих пор. Спустя пару лет после создания группы на Яху он написал, что работа его мозга существенно улучшилась, и теперь позволяет рассматривать такой вариант личностного и профессионального развития, как поступление на медицинский факультет. А еще через неделю он удалил свою рассылку и все статьи и заметки, скорее всего, опасаясь, что его нестандартные идеи и наблюдения в будущем могут представлять угрозу зарождавшейся карьере в сфере медицины. В сети нет никакой информации о нем и о созданном им приборе. Ирония в том, что он, наверное, поступил таки на медицинский факультет, но о своем устройстве, благодаря которому получил шанс сделать такой важный шаг, во всеуслышание рассказать побоялся. Тем не менее, тот человек оказал мне неоценимую помощь. Не знаю, где он сейчас, но надеюсь, что и дальше продолжает помогать людям коренным образом улучшать работу мозга. Прежде чем использовать лазер для лечения, нужно учитывать, что светотерапия отнюдь не безобидна а в неумелых руках может стать опасной. Однажды я, воздействуя инфракрасным светом на ногу, заснул, а проснулся уже с ожогом второй степени, вылечить который удалось лишь через полгода. Но гораздо более серьезными оказались последствия, когда я с помощью одного из первых купленных мною приборов со встроенным светодиодом решил взломать свои затруднения с речью. Мне всегда не давало покоя неумение различать нюансы произношения – особенно после женитьбы на докторе Лане, свободно владеющей пятью языками. Однажды, попытавшись избавиться от этого недостатка, я направил инфракрасный свет, испускаемый прибором, на левую часть головы, то есть туда, где находится центр мозга, отвечающий за речь. Процедура длилась в течение двух минут. Затем, на протяжении нескольких часов, я, пытаясь говорить, путал и коверкал слова хотя изо всех сил старался сказать хоть что-нибудь грамотно и связно. Я напугался до смерти, и неспроста. В ту пору мне отчасти приходилось зарабатывать на жизнь выступлениями, рассказывая о технологиях будущего. К счастью, речь восстановилась в тот же день. Это один из примеров столкновения потенциальных побочных эффектов с предполагаемыми положительными результатами. Исцеляя себя медленно и поэтапно, вы избежите проблем в долгосрочной перспективе. Кто знает, что могло бы случиться, если бы я стимулировал мозг лазером на протяжении часа. Сейчас в нашем распоряжении много проверенных данных, позволяющих точно понять, какие способы использования описанной технологии наиболее безопасны. Много лет спустя мне довелось побывать в Сан-Диего на Near Future Summit – мероприятии, посвященном инновациям и представляющим интерес для приверженцев ТЭД. Чтобы параллельно провести конференцию TED и встречу Near Future Summit, решили устроить пижамную вечеринку для всех участников, в том числе, например, крупных венчурных инвесторов. Очевидно, пижамы в ту пору были в моде, как и костюмы единорогов. Не имея возможности заранее подготовиться, я попросил помощницу купить мне на amazon подходящую одежду. В итоге был заказан комплект красных шелковых пижам в стиле Хью Хефнера. Отличный наряд. Хью Хефнер. Годы жизни 1926-2017. Основатель и шеф-редактор мужского журнала Playboy. Часто носил красный шелковый халат. Немного стесняясь столь необычного внешнего вида, я явился на конференцию и отыскал в зале свободное место рядом с одной из участниц, специалистом в области исследований мозга из Массачусетского технологического института. Кстати, была она не в пижаме, а в обычной повседневной одежде. Ранее в тот же день она сделала доклад об использовании довольно простой разновидности светотерапии при лечении болезни Альцгеймера. Результаты ее исследования показали, что когда свет мерцает 40 раз в секунду, в мозге начинают разрушаться амилоидные связи. По этой причине она поставила себе цель установить во всех домах престарелых панели с мерцающими лампами. «Я уверен, что мне удастся дожить до этого нововведения и опробовать его на себе». Информация о научных изысканиях, подтверждающих эффективность описанной технологии, стала появляться совсем недавно. В 2016 году сотрудники Массачусетского технологического института продемонстрировали, что благодаря излучению светодиодов, пульсирующему с определенной частотой, у мышей в зрительной зоне коры головного мозга существенно понижается количество бляшек, состоящих из бета-амилоида. Посредством такого лечения удалось не только сократить объемы этого белка, вырабатываемого в организме грузинов, но и пробудить микроглию. В 2017 году появились данные о результатах исследования, проведенного медицинскими школами Гарвардского и Бостонского университетов. Оказалось, что работа мозга у пациентов с диагнозом слабоумия после применения лазеротерапии значительно улучшилась. В рамках исследования 5 больных со степенью нарушения когнитивных функций от низкой до относительно высокой в течение 12 недель проходили транскраниальную лазерную терапию. По окончании срока удалось достичь следующих результатов. У испытуемых значительно улучшились когнитивные способности и сон. Уменьшилось количество приступов гнева, стало слабее ощущаться тревога, которая раньше была их почти постоянным спутником. И все это без побочных эффектов. Недорогое устройство V-Lite позволяет проводить сеансы лазеротерапии в домашних условиях. Оно надевается на голову и испускает через светодиоды, установленные на темени и в ноздре, свет части спектра, близкой к инфракрасному диапазону. Сейчас прибор проходит клинические испытания с участием 228 добровольцев из разных уголков США. Цель – выяснить, как подобное лечение влияет на здоровье людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Если бы у кого-то из дорогих мне людей диагностировали такой недуг, я бы не стал ждать окончания исследования и купил это устройство. Лучше испытать побочные эффекты от его использования, причем риск в данном случае не невелик, чем дожидаться усиления симптомов заболевания. Замечу, что цена подобных приборов может составлять от 200 до нескольких тысяч долларов. Еда для мозга. Если какие-либо потребляемые вами продукты вызывают в организме воспаление, то работа вашего мозга станет неудержимо ухудшаться. Точка. Но отказавшись от вредной еды, вы можете предпринять еще кое-что, более важное и разумное. Для людей в возрасте полезна система питания, благодаря которой в крови всегда присутствуют кетоны. А уровень сахара постоянно находится ближе к нижней границе нормы и резких его скачков не происходит. Исследования, проводимые в течение последних 10 лет, свидетельствуют о том, что по крайней мере одной из причин формирования амилоидных отложений в мозге служит инсулинорезистентность. Нам уже известно, что после обнаружения корреляции между невосприимчивостью к инсулину и развитием дегенеративных заболеваний, многие ученые стали называть болезнь Альцгеймера диабетом третьего типа. Не забывайте, что задача инсулина – снижать уровень глюкозы и направлять ее из кровотока в клетки, где она служит источником топлива для митохондрий. Если вы злоупотребляете сладостями – организм вынужден вырабатывать все больше и больше инсулина, чтобы вывести сахар из системы кровообращения. Однако этого недостаточно, потому что митохондрия не в состоянии быстро сжечь столь значительные его объемы. Так развивается инсулинорезистентность, а следующим этапом становится сахарный диабет второго типа. Кроме того, высокий уровень сахара приводит к образованию КПГ и амилоидных агрегатов, А это, как мы помним, процессы, относящиеся к числу семи главных элементов старения. Для того, чтобы при наличии большого количества инсулина уровень глюкозы в крови не падал до критических показателей, в организме вырабатывается инсулинразлагающий фермент IDE, посредством которого избыточная доля инсулина разрушается. Любопытно, что благодаря IDI разрушаются также амилоидные бляшки, служащие одной из причин болезни Альцгеймера и старения организма. Однако IDI не способен уничтожать одновременно и излишки инсулина, и белковые агрегаты. Если он постоянно расщепляет инсулин, то прекращается борьба с амилоидами, в результате чего их накопление в мозге продолжается. При употреблении избыточного количества продуктов, вызывающих резкое и значительное повышение уровня глюкозы, в организме вырабатывается огромный объем инсулина, и IDE приходится непрерывно расщеплять его, чтобы вывести из кровотока лишний сахар. Соответственно, значительно ускоряются формирование амилоидных отложений и процесс старения, а также повышается риск развития болезни Альцгеймера. Следовательно, один из самых простых и эффективных путей, позволяющий предотвратить этот разрушительный процесс, исключить из рациона сахар. Таким образом, вы поможете вашему IDE сосредоточиться исключительно на расщеплении белковых агрегатов. Можно добиться впечатляющего эффекта, если, например, ежедневно принимать от 400 до 1000 микрограмм пиколината хрома и 25-100 мг ванадил асульфата в идеале при употреблении углеводов. Благодаря приему указанных БАДов, сахар в крови после еды даже при нормальном уровне повышается не так резко и существенно, как обычно. У животных, больных сахарным диабетом, под влиянием ванодилы сульфата понижаются уровни глюкозы, холестерина и триглицеридов. Апиколинат хрома, способствующий падению уровня глюкозы в крови и менее ярко выраженной инсулинорезистентности – помогает предотвратить развитие сахарного диабета второго типа. Упомянутые добавки недороги. Кроме того, углеводы, особенно сахар, неплохо сочетать с продуктами, содержащими много клетчатки или даже небольшое количество насыщенных жиров. Таким образом, вы избежите резкого и значительного повышения уровня сахара в крови. Проще говоря, поступление в организм одновременно сахара и жира вредно для здоровья. Но сахар без жира еще вреднее. Например, после порции мороженого уровень глюкозы возрастает до меньших значений, нежели после питья газированной воды. Хотя в ней содержится столько же сахара, сколько и в мороженом. В 1998 году, когда я страдал ожирением и очень быстро утомлялся, врач, посмотрев на результаты моего анализа крови, заметил. Похоже, у вас повышен уровень сахара. На следующий день я купил глюкометр – прибор для отслеживания содержания глюкозы в организме. Для получения данных приходилось прокалывать палец. В течение двух недель я проделывал эту манипуляцию по 10-20 раз на дню. И в конце концов у меня набралось целых две страницы с записями, из которых, однако, следовало, что уровень сахара у меня не настолько высок, чтобы стать причиной весьма неприятных проявлений когда я с исколотыми пальцами вновь пришел к доктору и преподнес ему свои записи, он, наверное, подумал, что я слегка сбрендил. «Такие приборы», — сказал он, — «предназначены для диабетиков, а у вас диабета нет». На тот момент действительно не было. И, следовательно, использовать подобные устройства вам ни к чему. Вероятно, тогда ей впрямь немного сбрендил. Но именно благодаря тщательному наблюдению впоследствии научился максимально эффективно применять секреты и практики, позволяющие избегать сильных скачков сахара в крови. Сейчас такой прибор можно купить в аптеках. С его помощью данные можно получить так же, как и прежде, проколов палец. Если вы всерьез задались целью стать долгожителем, не пожалейте денег и приобретите систему, позволяющую отслеживать уровень сахара в крови 24 часа в сутки. Я купил именно такую. Это устройство размером с монету, прикрепляют к трицепсу и носят примерно две недели. Не причиняя боли, оно в любое время суток показывает в смартфоне ваш уровень сахара. Кроме того, с помощью данного прибора можно увидеть, как меняется количество сахара в организме во время сна, после приема пищи и выполнения физических упражнений. Первый раз я приклеил такую монетку на руку в день, когда собирался лететь в Нью-Йорк на шоу Доктора Оза. Американская телепередача, которую ведет врач Мехмед Оз. На той же руке был надет трекер сна Оура. Продюсер шоу попросила меня снять странный металлический кружок, а когда я объяснил, что это такое, сказала, «Создается впечатление, будто у вас рука, как у робота. Во время съемки будет выглядеть странновато». Что ж, ради здоровья своего мозга я готов пойти на многое. Понизить уровень глюкозы в крови – крайне простой и очень эффективный способ уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера. Однако есть еще более простой путь. Он позволяет организму поочередно использовать в качестве источника топлива, необходимого для поддержания здоровья на суперуровне жир и глюкозу. Таким образом, метаболизм обретает гибкость и оказывает значимое влияние на клетки мозга, не позволяя им становиться инсулинорезистентными и неспособными сжигать глюкозу. Кроме того, цикличный кетоз дает митохондриям мозга возможность использовать наиболее подходящий для них источник энергии. Стремясь дожить до 180 лет, я делаю все необходимое для того, чтобы у меня в крови всегда присутствовало определенное количество кетонов даже когда потребляю углеводы. Как добиться цикличности кетоза? Сначала в течение 5-6 дней ешьте только продукты, содержащие много жиров и мало углеводов. Затем на 6 или 7 день увеличьте количество поступающих в организм углеводов примерно на 150 грамм. Можете есть, например, батат, сквош и белый рис. Сквош разновидность тыквы. Для справки, в одном клубне ботата содержится около 115 грамм углеводов. Стоит отметить, что если ваш организм непрерывно находится в состоянии кетоза, то клетки становятся ленивыми, потому что не сжигают глюкозу. В результате развивается устойчивость к инсулину. Чтобы кетоз приносил пользу, но не стал при этом причиной инсулинорезистентности – Чередуйте кетогенную диету, предписывающую потребление малого количества углеводов, с рационом, в рамках которого углеводы должны поступать в организм в средних объемах. Я долгие годы придерживаюсь цикличной кетогенной системы питания, но мне больше не приходится тратить много сил и времени на подсчет потребляемых углеводов. Теперь я принимаю Brain Octane Oil. Согласно результатам исследований, благодаря данному средству уровень кетонов в крови повышается даже в присутствии углеводов. Это значит, что я могу есть больше овощей, позволять себе немного углеводов и все равно получать от кетоза явную пользу. Я добавляю Brain Octane Oil в порцию Bulletproof кофе и заправку для салата. Сбрызгиваю им мясо перед подачей на стол. Таким образом, мой организм ежедневно получает примерно одну и ту же дозу кетонов. Клетки в любой момент готовы перерабатывать глюкозу либо жир, а уровень сахара все время стабилен. Вот результат такой системы питания. По шкале от 1 до 160, позволяющей определить, насколько ярко выражена у человека инсулинорезистентность и основанной на сочетании четырех типов лабораторных данных, у меня наилучшее значение – твердая единица. Благодаря цикличному переходу из состояния кетоза и обратно, у митохондрий в клетках мозга повышаются устойчивость к внешним воздействиям и гибкость, проявляющаяся в процессе обмена веществ. Кроме того, IDE прекращает расщеплять инсулин и начинает удалять амилоидные бляшки, нарушающие когнитивные функции. К тому же, когда в кровотоке присутствуют кетоны – то уменьшается уровень програнулина, вредного белка, вырабатываемого микроглиальными клетками при развитии хронического воспаления. Если вы стремитесь перевести работу мозга на более высокий уровень, улучшив его когнитивные способности, или хотите устранить недавно появившиеся симптомы болезни Альцгеймера, воспользуйтесь интраназальным способом введения инсулина. Обратитесь в производственный отдел аптеки. Фармацевт перельет содержимое пузырька с инсулином, предназначенным для инъекций, во флакон с крышкой спреем. Вы должны будете делать по одному впрыскиванию в каждую ноздрю. Я применяю это средство раз или два в месяц, когда начинаю работать над проектами, требующими максимальной сосредоточенности. Таким образом можно усовершенствовать функционирование здорового мозга. Согласно результатам исследований, При лечении болезни Альцгеймера интерназальное введение инсулина позволяет улучшить долговременную память и в целом предотвратить дальнейшее ухудшение когнитивных функций. Одинаково значимую пользу при этом получают и мужчины, и женщины. Однако для достижения наиболее существенного положительного эффекта оптимальная доза для мужчины составляет 40 международных единиц, для женщин – 20 международных единиц. Международная единица – величина, обозначающая дозу вещества в зависимости от эффекта, оказываемого этим веществом на работу организма. Если вы планируете прибегнуть к этому биохакерскому средству, проконсультируйтесь с врачом. Интраназальное введение инсулина, как правило, не приводит к понижению уровня сахара в крови и заставляет мозг эффективнее снижать глюкозу для получения топлива. Повышенный уровень инсулина в мозге в течение длительного промежутка времени в конечном счете приводит к развитию инсулинорезистентности. Быстрые же скачки инсулина могут ускорить процесс переработки глюкозы. Поступая в организм, доза инсулина извлекает глюкозу из кровотока и направляет непосредственно к нейронам, давая им возможность быстро получить заряд энергии. Если повышенный уровень инсулина в мозге сохраняется продолжительное время – то в долгосрочной перспективе возможны нежелательные последствия, которые в целом причинят здоровью больше вреда, нежели его всплески. Хотелось бы, чтобы количество исследований воздействия на организм, и в частности на мозг, ненадолго сохраняющегося повышенного уровня инсулина увеличивалось. На данный момент есть основания полагать, что предотвращение деменции и болезни Альцгеймера с помощью правильного питания и физических упражнений – более разумный и действенный путь – нежели, дождавшись начала развития этих недугов, пытаться остановить или повернуть нежелательный процесс вспять посредством введения инсулина в мозг.